Сэм захихикал, переводя взгляд с одного лица на другое. «А тут, значит, появляется этот марсианин. Я знаю, он ваш приятель. Я нечаянно убил. Уверяю вас, это несчастный случай. Мне ничего не надо. Я только хотел завести сосисочную. Первую, единственную на Марсе. Центральную, можно сказать, понимаете?»